«Щетка?» «Три дня не могу отыскать», — сказал Павлыш. «Может, она завалилась в какую-нибудь щель, и через миллионы лет, когда здесь возникнет цивилизация, они откопают щетку и решат, что на их планете побывали пришельцы». «Не время для шуток», — сказала Клавдия, склоняясь к индексу. «Здесь должно быть что-нибудь еще. Я точно помню. Вот». Снова зажегся экран информатории.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 так всегда уверена в своей правоте, Ламдия не ответила.